Глава 17. Самое простое дело — утонченная месть, что оказалось в чехле от гитары. На следующее утро я пошел и сфотографировался на паспорт. Когда я уселся в студии на стул, фотограф долго, профессиональным взглядом ощупывал мою физиономию, а потом, ни слова не сказав, удалился и принес пудру, которой замазал пятно у меня на правой щеке. Потом отошел назад и тщательно отрегулировал освещение, яркость и угол падения лучей, чтобы пятно не бросалось в глаза. Глядя в объектив, я по указанию фотографа изобразил на лице подобие слабой улыбки. «Приходите послезавтра днем, будет готово», — сказал фотограф. Вернувшись домой, я позвонил дяде и сообщил, что через несколько недель, возможно, съеду из его дома, Извинился, что все так неожиданно получилось, и рассказал, что Кумика, не предупредив, ушла от меня. Прислала письмо, пишет, больше не вернется, а я хочу на время уехать отсюда. Насколько, пока не знаю. Дядя, выслушав мои объяснения, погрузился в молчание. Казалось, он что-то обдумывал. — А я до сих пор думал, что у вас с Кумика все хорошо, — наконец сказал он со вздохом. «По правде говоря, я тоже так думал», — признался я. «Можешь не говорить, если не хочешь. Но должна же быть какая-то причина, что она вдруг ушла». Любовник, похоже, завела. «Ты догадывался?» «Не то, чтобы догадывался. Она сама мне написала в письме». «Ну, дела», — сказал дядя. Но теперь уж верно, ничего не поделаешь. Похоже на то. Дядя снова вздохнул. «Да все нормально», — бодро утешил я его. «Просто мне захотелось уехать ненадолго, сменить обстановку, настроение и заодно подумать не спеша, как жить дальше». «И куда же ты собираешься?» «Скорее всего, в Грецию. У меня там приятель живет, давно приглашает в гости», — соврал я и от этого стало еще тошнее. Но ведь как ни крути, все равно сейчас дяде всего не расскажешь, не объяснишь, чтобы было правдиво и понятно. Уж лучше наврать что-нибудь. Ха, ну как знаешь. Дом я все равно не собираюсь никому сдавать, так что вещи можешь оставить. Ты молодой еще, так что все еще можно переделать. Съездить куда-нибудь подальше, пошататься — это неплохо. — Греция, — говоришь. — Пусть будет Греция. — Извини, — сказал я. — Если что изменится, и ты все-таки надумаешь сдать кому-нибудь дом, все барахло можешь выбросить. Тут ничего ценного нет. — Ладно, разберусь. Что-нибудь придумаю. Ты мне тогда по телефону говорил... Пронарушенное течение. К кумика это имеет отношение? Да, отчасти. Я тоже поволновался слегка, когда про это услышал. Дядя задумался. Не будешь возражать, если я как-нибудь к тебе подъеду? Хочу своими глазами поглядеть, как дела. Давно у тебя не был. Конечно. Приезжай, когда захочешь. Мне все равно делать нечего. После разговора с дядей мне вдруг все постылило. Вон куда меня занесло это неведомое течение, по которому я плыл все эти месяцы. Между моим и дядиным миром выросла невидимая глазу толстая и высокая стена. Стена, оторвавшая один мир от другого. Дядя остался в том мире, я оказался в этом. Дядя явился ко мне через два дня. Поглядел на родимое пятно, но ничего не сказал. Может, не знал, что сказать. Просто забавно прищурился, и все. С собой он принес бутылку классного шотландского виски и коробку крекеров из комобока, который купил в Адаваре. Мы уселись на веранде, попивая виски и закусывая крекерами. «Хорошая вещь, веранда!» — заговорил дядя, несколько раз кивнув головой. «В нашей башне веранд нет. Иногда я скучаю по этому дому. На веранде как-то по-особенному себя чувствуешь». Дядя смотрел на висевший в небе молодой месяц. Его белый серп, казалось, только-только наточили. — Невероятно! Как может такая штука плавать в небесах? — Откуда у тебя это пятно? — как бы, между прочим, поинтересовался дядя. — Не знаю, — ответил я и сделал глоток виски. — Как-то само собой появилось. С неделю назад. — Рад бы лучше объяснить, да ничего толком и не скажешь. — К врачу ходил? — я покачал головой. — Вот еще что непонятно. Это как-то связано с уходом кумика. Я снова покачал головой. Действительно, пятно появилось после того, как она ушла. То есть порядок такой. Но есть ли тут причинно-следственная связь, не знаю. — Не слыхал, чтобы такие отметины просто так появлялись, ни с того, ни с сего. — Я тоже не слыхал, — сказал я но объяснить как следует не могу. Я к нему постепенно привыкаю. Поначалу, конечно, испугался, в шоке был. Противно было на собственную физиономию смотреть. Всё думал, вдруг на всю жизнь останется. Что тогда делать? Но время идёт, и я как-то меньше стал о нём беспокоиться. Стал даже думать, что всё не так плохо. Сам не знаю почему. Дядя хмыкнул в ответ и с каким-то подозрительным видом долго разглядывал пятно на моей правой щеке. «Ну, коли так, то, может, и ничего страшного. Твое дело. Но если надо, могу с одним врачом познакомить. Спасибо. Но пока я к врачу не собираюсь. Ну, посмотрит он. Все равно бестолку». Дядя скрестил руки и поднял взгляд на небо. Звезд, как обычно, не было видно, Единственное украшение — четко нарисованный молодой месяц. «Давно я с тобой так не разговаривал. Спокойно, без спешки. Думал, вы с Кумика нормально живете. Да и не любил я никогда в чужие дела влезать. Понимаю», — отозвался я. Дядя помешивал кусочки льда в стакане, которые, погромыхивая, ударялись друг о друга потом сделал глоток и поставил стакан на пол. «Никак не пойму, что тут вокруг тебя творится? Течение нарушилось, дом как-то не так стоит, кумика исчезла, на лице вдруг пятно вылезло, в Грецию уезжаешь. Ну Ладно, это от тебя жена ушла, у тебя пятно появилось. Как говорится, жена не моя, и пятно тоже, так?» Поэтому не хочешь подробно рассказывать, не надо. Не в свое дело я лезть не собираюсь. Но вот что думаю. Тебе надо сесть и еще раз хорошенько подумать, что для тебя самое важное». Я согласно кивнул. «Я как раз об этом и думаю. Но все так запуталось и переплелось, а размотать этот клубок, отделить одно от другого не получается. Не знаю, что делать».